Глава 9. Дома за городом. Дорога до резиденции заняла немало времени, даже несмотря на то, что пробок в городе не было. Покинув столицу, мы проехали несколько часов, пока не оказались у развилки дороги рядом с указателем Императорское село. Памас вернул на нужный путь, и колеса машины зашуршали по свежему асфальту. Первым нам встретился аккуратный шлагбаум, который перекрывал въезд. Рядом расположилась небольшая постройка, похожая на будку охранника. Удивительно, но нигде в поле я не увидел дружинников или заборов. Однако в воздухе разливалась сила. Из будки выбрался худощавый парень в черной форме. Он быстро подскочил к машине и постучал костяшками пальцев по окну. Стекло опустилось, и незнакомец поздоровался. «Здравы будьте. У вас приглашение. Могу я взглянуть?» Я передал питерскому конверт. Охранник оценил печать поверх моего адреса, а потом вынул само приглашение и внимательно прочел строки. Затем вернул листы и обратился уже ко мне. «Княжич, положено проверить ваш паспорт». Спорить я не стал и вынул нужный документ. Парень вновь изучил представленные бумаги и что-то отметил в небольшой книжице, которую вынул из кармана. «Благодарю, мастер Чехов. Ничего запретного вы не везете?» «Ничего», — искренне удивился я. «Как скажете, мастер-адвокат». Парень поклонился чуть ниже, чем требовалось. «Вас встретят на подъезде». «Вновь проверит приглашение и паспорт?» — спросил я. «Так точно», — кивнул дружинник. «Так положено». «Все в порядке», — отмахнулся я и заметил, как по мановению руки охранника шлагбаум сам собой поднялся. На месте, где располагалась конструкция, пространство странно исказилось, словно изображение натянулось парусом, а потом вернулось в свое исходное положение. «Мощные тут работают мастера», — с уважением заметил Виноградова. «Посмотри, там в поле стоят тотемы». Я прищурился, чтобы разглядеть в высокой траве небольшие мерцающие столбики. Воздушники работают с хроносами в паре. Тут время остановилось, и одного тотема сильного воздушника хватает, чтобы создать щит, через который не пройти. «Дорогое удовольствие», — заметил я. «И опасное, Павел». От чего то зловещим шепотом заявила Любовь Федоровна. «Если такие пары стоят по всему периметру, то они закрывают резиденцию куполом, который раскинулся над всей территорией». «Значит, сюда невозможно войти без спросу», добавил Фома. «Думаю, что и выйти отсюда без высокого разрешения тоже не получится», задумчиво сказал я. «Не нравится мне все это», призрачная дама зябка повела плечами. Получается, ты тут как в клетке, и если император пожелает, то оставит тебя при себе, насколько вздумает. — Надо было больше солонин брать, — проворчал запасливый питерский. — Ведь не к врагам же в логово я отправился, — попытался отшутиться я. — Неужели? — пыркнул женщина и нахмурилась. — Я не вижу тут призраков. — Разве это странно? — осведомился я, оглянувшись. — Здесь поля и не видно ни одной деревеньки. «Я не чую призраков», — пояснила Виноградова. и зов почти не слышно, будто место нарочно очистили от призраков. Быть может, позвали жрецов, которые осветили землю». На последней фразе женщина скривилась. «А я подумал, что император вполне мог сделать подобное, чтобы обезопасить это место от власти некромантов. Хотя размах поражал. Теперь уж и я смотрел по сторонам куда внимательнее». Пару раз заметил пара дружинников, неспешно бредущих в траве. «Вы ощущаете какую-нибудь угрозу?» – спросил я у притихшей соседки. «Нет. Ничего, что угнетает духов, тут нет. Скорее, всего, скрипит от чистоты и святости, и от этого мне не по себе. Зачем было так тратиться, если в Империи всего пара некромантов? Было бы проще повесить оковы, которые блокируют силу, и не беспокоиться о том, что вы призовете кого-нибудь». Я улыбнулся, решив не говорить Любови Федоровне, что оковы не помогли бы мне перестать видеть призраков. Блокираторы лишь помешали бы управлять ими. По крайней мере, так говорила Софья Яковлевна. Она как-то призналась, что ей однажды довелось испытать на себе действие этих самых оков. не уверяла, что в тот момент снова ощутила себя ребенком, который видит мертвых, но бессилен против них. «Оковы нельзя вешать на благородных без причин», подал голос Фома. — Это на простых можно, нам не привыкать. Я на это ничего не ответил. Вынул из кармана телефон и проверил входящие сообщения. Бабушка уведомила, что немного задержится, и просила не беспокоиться об этом. Филипп Петрович ничего не написал, но я подозревал, что он наверняка будет на месте вовремя. Полагаю, что ему тут быть не впервой. Хотя до того Чехову не приходилось быть дуэлянтом, но наверняка он уже бывал секундантом или свидетелем. Не в первый раз я задумался, как много Филиппу Петровичу приходилось видеть на службе. Сколько тьмы и грязи и крови ему пришлось пропустить через свою душу. Его должность была важной, но и опасной. Князь прошел путь от следователя до начальника охранки, от имени которого Петроград вздрагивает. Мне довелось замечать, как реагируют люди, услышав мою фамилию. Как они бледнеют, как настороженно косятся. Хотя это было до того, как я решил стать адвокатом. Теперь при упоминании Чехова люди могут улыбаться. Представляю, насколько это раздражает отца. «И что ты лыбишься?» – подозрительно спросила Виноградова. «Ты хоть понимаешь, что оказался вместе, откуда не выбраться, если возникнет надобность?» «И там я буду со своей семейкой, в одном доме», – я потер переносицу. «Мечты сбываются». «Хорошие у вас мечты, правильные», – не заметил моего настроения питерский. «Семья – это хорошо, когда все вместе». «Прям как мы», – развеселилась Свиноградова. Перевертышь некроманты мертвая баба». «Женщина», – поправил ее Фома. И еще у нас есть Арина Родионовна. Иришка, коты и этот мужик, Евсеев. Еще Ярослав есть. Но вам он не нравится, Любовь Федоровна, так что можно считать его приемушем, которого добрая тетушка пока не признала». Мне показалось, что из камня, что лежал в кармане чехла, раздался приглушенный кашель. Да и сама Любовь Федоровна выглядела шарашенной а Фома беспечно продолжил. «Но со временем, я уверен, вы поймете, что он парень неплохой. И неважно, что он культистом был и людей губил. Смерть всех равняет. Ярик не злой и по человеческому теплу соскучившийся. Чего ему в жизни доставалось хорошего? Другим завидовал, хотел людям нравиться, угождал своему начальнику. Да так половина империи живет». «И эта половина людей в жертву приносила?» – ехидно осведомилась Виноградова. «Все могут ошибиться!» – упрямо насупился Питерский. «Что же их теперь и после гробовой доски наказывать? Где тут справедливость?» «Нет ее!» – пыркнул женщина и отвернулась к окну. А я подумал, что Фома вполне сможет убедить Винограду в чем угодно. Она хоть и хмурилась, но выглядела задумчивой. Вскоре перед нами показался лес. Странно, что появился он словно ниоткуда вырос перед нами высокой стеной. Удивился не я один, мои спутники тоже поразились. Питерский сбросил скорость, а Любовь Федорну подалась так далеко вперед, что ее голова казалась за лобовым стеклом. — И как они это сделали? — спросил Фома. — Как сумели скрыть целый лес? — Спрошу у императора при случае, — пошутил я. — Обязательно спросите, — хмыкнул парень. — Было бы неплохо так же уметь прятать что-нибудь важное. На дороге нас ждал второй шлагбаум и еще один дружинник. Он также проверил документы, цепко осмотрел салон, а потом пропустил нас на территорию. Как только шлагбаум оказался позади, мы очутились в тени деревьев. Я опустил стекло и подставил лицо свежему ветру. Тут пахло влажной землей, пало листвой и травами. «Как здесь здорово!» — восхитился Фома и бросил на меня взгляд через зеркало заднего вида. «Вы обязательно почаще гуляйте, в городе такого воздуха не найти!» — Без ружья тут лучше не гулять, — пространно заметила Виноградова. — Я всю жизнь прожила в городе, и меня такие места пугают. — Зря вы так, — усмехнулся помощник. — Звери обычно опасаются людей сами обходят их стороной. — А я и не зверей опасаюсь, — отозвалась призрачная дама. — В таких местах можно спрятаться и напасть, а потом и тело припрятать будет совсем несложно. — Скажете тоже, — нервно произнес Питерский добавил. Во что, гуляйте лучше где-нибудь возле дома, а то мало ли. Я же совершенно неожиданно для себя самого наслаждался странным ощущением свободы. Вроде позади осталось два заслона, но они меня не пугали. Куда больше меня беспокоила необходимость разделить дом с родней. Князь наверняка останется цепляться ко мне по всякому поводу, а бабушка начнет заботиться, еще и неизвестно, что хуже. Перед машиной неожиданно выскочил олень. Он остановился, устаившись на нас, а Фома вовремя нажал на педаль тормоза. Животное оказалось высоким, на длинных тонких ногах. Голову его венчали ажурные рога, а светлую шкуру покрывали странные золотистые пятна. Мы молча смотрели на зверя, который какое-то время сверлил нас пристальным взглядом, а потом фыркнул громадным скачком скрылся в кустах. — Никуда один не ходить, вашество! — глухим голосом посоветовал питерский алали испугался хитро поинтересовалась любовь федоровна они не такие безобидные как вы думаете пама покачал головой и тронул машину дальше могут и напасть такой вот подцепь рогами мол не покажется дорога меж тем вновь разошлась в две стороны и мы свернули на ту которую обозначил табличка со слом дома тут они решили обойтись без затей довольно проговорила виноградова Больше нас никто не останавливал. Вскоре мы оказались напротив одного из домов, предназначенных для важных гостей. Строение было капитальным, одноэтажным, сложным из камня. Крыша была полога, и посреди нее торчала труба, из которой тянулся дымок. Над мощной дверью виднелся герб, на котором темная птица раскинула в стороны крылья. Чуть дальше выселся другой дом. Никакой принадлежит Чеховым? спросила бухгалтер. «Бабушка упоминала номер, но я запамятовал», — признался я. «Но думаю, что мы поймем по гербу. Наверняка на доме он будет». Все строения были разными по высоте и фасадам. На некоторых были стрельчатые крыши, мансарды с балкончиками, колонны, поддерживающие навес над верандой. Когда между деревьями мелькнул серый камень, я насторожился. И когда машина оказалась напротив дома с огромными окнами в половину стены, я тихо попросил Фому «притормози». Машина остановилась, и я смог убедиться, что не ошибся. Герб семьи был приколочен на двери. Дом был двухэтажным, и если первый можно было просмотреть едва ли не насквозь, оценив огромный камин, кресло и диван в гостиной, то второй был закрыт наглухо. Небольшие проемы окон были забраны тонкими решетками, напоминающими паутину. Мы вышли из салона, и я тотчас запахнул пиджак, застегнув пуговицы. Свежий ветер отличался от того, что носился по городским улицам в это время года. Тут он не согревался, бетонные прогретые солнцем дорожки и кирпичные строения. Откуда-то из-за дома раздавались странные ритмичные звуки, природу которых я никак не мог понять. «Ты должен это увидеть», — усмехнулась виноградова, которая замерцала рядом со мной. «Вы уже знаете, что там происходит», — напрягся я. «Лучше один раз увидеть, поверь», — повторила она и мягко толкнула меня между лопаток. Мы втроем обошли дома, и я опешил от открывшегося зрелища. Посреди заднего дворика стоял князь. С обнаженным торсом в одних штанах он расположился у здоровенного пня. Филипп установил на колоду полено, затем взял странный топор с треугольным тяжелым клинком и, размахнувшись, ударил по деревяшке. Она с сочным треском разломилась на куски и те разлетелись в стороны. Старший Чехов тут же взял следующее полено и вновь поставил его на пень. Э, «Папа у тебя хорош», глухо проговорил Виноградов, оценивающе осмотрев князя. Я же подумал, что никогда не знал, что у отца были раны. На спине виднелось несколько длинных светлых шрамов и кривые следы от ожогов. Учитывая, что на лекаре отец никогда не скупился, я мог лишь догадываться, насколько раны, оставившие эти следы, были страшны. Словно ощутив чужие взгляды, Филипп Петрович резко обернулся и закинул топор на плечо. Всего одно движение, и он мог бы полететь в нежданных гостей. Но начальник охранки легко удержал оружие и осведомился. «Наконец приехал. Ты долго спишь, Павел Филиппович? Смени одежду и помоги занести дрова в дом. Он немного отсырел, и надо его хорошо прогреть». «Ладно», — согласился я. «И только», — усмехнулся князь, — «я-то надеялся, что ты начнешь дерзить». «Не в тот момент, когда ты похож на дикаря, который хочет кинуть эту штуку», — ухмыльнулся мужчина. «Я так и знал», — хохотнул мужчина. «Надо было почаще грозить тебе ремнем, чтобы ты вырос послушным мальчишкой». «Просто я не хочу случайно покалечить старика с топором. Потом еще придется доказывать жандармам, что это была самооборона, а не нападение». «Старика», — возмутилась Виноградова. «Старика», — повторил за ней начальник охранки помажа хмыкнул, скинул пиджак и подошел к старшему Чехову. «Позвольте, князь!» Кто-то смотрел моего помощника и сощурился. «Хочешь за него поработать?» «Соскучился я по колуну!» простодушно ответил парень и улыбнулся. «Ну, держи!» Через пару секунд во все стороны брызнули щепки. Питерский раз за разом скидывал тяжеленный топор, чтобы расколоть самые крупные полени, которые он только смог выбрать из кучи. «Однако!» — удивился князь. Он подошел ко мне, утирая испарину льняным полотенцем. «Слуга у тебя силен, не часто встретишь таких здоровяков». «Кроме силы, Фома обладает множеством ценных качеств», — сказал я. «То есть я правильно понимаю, здесь сейчас еще находится и твоя соседка?» Отец будто смутился, набросил на плечи рубаху, которая была брошена на траву. «Да, Любовь Федоровна тоже тут», — подтвердил я. Я щелкнул пальцами и призвал тотем. Виноградова практически сразу проявилась в реальном мире. Она учтиво поклонилась старшему Чехову и удивила меня еще больше, когда заговорила. «Добрый день, Филипп Петрович. Я наслышан о вас. Приятно встретить вас в жизни, даже несмотря на то, что я уже не отношусь к живым». «Здравствуйте, Любовь Федоровна. Не знал, что вы настолько красивая женщина. Ни один снимок из вашего дела не передает того, что видят мои глаза». «Князь, вы меня смущаете». Отозвалась призрачная дама, явно польщенная комплиментом. Я попятился и развернулся, чтобы уйти прочь. Видеть, как мой отец улыбается, было слишком странно. В багажнике машины оказалось очень много всего. Питерский заготовил еды на месяц, и я подумал было, что стоит оставить большую часть нетронутой, но тут же решил, что это обидит моего помощника. Я на мгновение задумался и призвал нескольких призраков, которые тут же подхватили багаж и потащили его к дому. «Не забудьте открыть!» – запоздало крикнул я, но Митрич уже успел просочиться сквозь дверь. Чемодан же остался снаружи, ударившись о доски. «Я помогу!» Появившийся бандит метнулся ко входу и смог повернуть ручку до того, как Леший выбил дверь. Из-за дома вышли Чехов в сопровождении призрачного бухгалтера. Женщина с укором спросила, «Зачем ты напрягаешься?» Она легко взмахнула руками, оставшиеся вещи взмыли в воздух, а потом влетели в дом. О, не знал, что такое бывает, восхитился мой родич. Павлу повезло с окружением. Он ведь порой вредничает, но думаю, что вы за ним присматриваете. Стараюсь. Хотя мальчик очень порядочный, и мне не приходится с ним тяжело, все же воспитание дает свои плоды. Думаю, что Павел весь в отца и однажды станет таким же, как вы. Любовь Федорна предпочла сделать вид, что не заметила, как наши с отцом лица вытянулись. И того, как мы одновременно мотнули головами.